Глава 4. Здесь будет город храм. Зимой, когда солнце пятится, как краб на звёздном небе, дни становятся короче, а ночи длинны и холодны в долине Хургаба. Примечание. Краб созвездия Рака. Конец примечания. Пар исходит от медленно текущей воды. Сухие заросли камыша покрыты инеем, А гибкие ветви прибрежных деревьев скованы прозрачными льдинками. Редко выпадает день, когда Энлиль раскроет серый занавес неба и позволит лучезарному богу Шамаш излить свет на землю и подарить людям чуточку своего тепла. В такой день царь Маргуша поднялся на широкий холм, рядом с которым стоял его временный дворец. Несколько глиняных домов Объединял небольшой двор, открытый к дальнему правому рукаву реки. Вокруг дворца жались друг к другу дома жерицов и приближённых царя. Южнее виднелись возвышающиеся над такырым крыши первых погребений знати. Что поделаешь? Жизнь ведёт за собой лишь молодых и сильных, оставляя смерти больных и старых. Осматриваясь с высоты холма свои владения, Шар-Ам примечал, где от хижин в округе поднимался ввысь скупой дымок, где пасли овец, умеющих находить под снегом прошлогодние кустики травы, где вездесущие дети гонялись друг за другом, играя. Шар-Ам смотрел на жизнь людей новой стороны, и гордость поднималась в нем. Это он объединил племена, но дал свободу каждому вождю в решении всех вопросов его племени. Это он создал армию из лучших воинов, поставив во главе войска брата своей жены Наркаба, бравого воина, смелого, решительного, но немногословного и главное, уважаемого всеми вождями. Это он привлёк жрецов из каждого племени. С ними он советовался, когда решал вопросы управления объединёнными племенами. С их помощью он получил благословение богов на создание единого государства и право называться его царем. Это он, Шар-Ам, приблизил к себе самых умных и влиятельных людей и назвал их своей свитой. Он, смотря в будущее, женил своего старшего сына на дочери одного из недовольных вождей, а свою дочь отдал замуж за сына Наркаба. Кровные связи крепки, И, следуя за царем, другие отцы скрепили узы братства, соединив руки своих детей. «Но всем не угодишь!» — это тоже знал Шар-Ам. «Если не любовь, то страх или осторожность должны жить в сердцах недовольных. А потому город царя, новый город, должен быть хорошо укреплен защитными стенами. И не одной. И не просто город, а город-храм». Город, в который каждый из жителей страны входил бы с душевным трепетом, думая только о богах, только о том, как вымолить у них милость для себя и своей семьи. Город царя Шар-Ама должен стать духовным центром, местом, в котором царским покоем отделялась бы малая часть сооружений, а основная составила бы храмы и святилища, которых усердные жрецы приносили бы жертвы богам, прося за каждого жителя Маргуша в отдельности и за всю страну в целом. Шар-Ам вместе со жрецами продумал систему налогов и податей, за счет которых будет жить город. А в награду за это жители будут участвовать в праздниках и ритуалах, посвященных богам, есть освященную пищу, получать благословения богов через него, Шар'ама, царя и верховного жреца Маргуша. Людям нужна еда и праздники, но в меру. Труд вот что главное, то, что отвлекает от ненужных дум, способных привести к зависти, злым помыслам и рабтанию. Ежедневный труд на полях, в мастерских, в храмах. Шар'ам Верил в свою звезду и в своих богов, память о которых хранил со времён исхода и заката. Те, кто примкнул к жителям стран, почитающих великого Абзу и всех его детей, тоже уверовали в силу богов солнца и огня, земли, воздуха и воды. Все племена стали единым народом, и каждый из них привнёс в новое общество что-то важное из своей культуры. Еще в походе Шар-Ам обратил внимание на державшегося особняком задумчивого человека с необычным именем Лев. Как-то разговарившись с ним, Шар-Ам узнал, что Лев архитектор. Именно ему он доверил проектирование своего города-храма. И сейчас, в этот холодный зимний день, Лев составляет план города, мастеря из глины все дома и храмы прямо на полу небольшой комнаты, который царь выделил ему рядом со своими покоями. Но царь хотел построить не просто великий город. Владея тайными знаниями жрецов, он сам высчитывал размеры города, планировал расположение сторон оборонительных стен, прикидывал количество башен, которые были бы крепки не только толстоми стенами, силой и меткостью лучников, но и самой их количеством придавала бы городу завершённость и величие. Царь знал о магии чисел, в которые боги в давние времена, спустившиеся на землю, посвятили его предков. Поэтому он сам следил за составлением планов города, соизмеряя и его размеры, и местоположение отдельных строений с заветами предков. Ещё весной, дождавшись восхода солнца в созвездии Наёмника, мудрый Вождь определил точку весеннего равноденствия. обозначил восточную линию оборонительной стены и определил место главного храма, посвящённого богу солнца и огня. Примечание. Созвездие наёмника это созвездие Овна. Конец примечания. Строительство отложили на год, решив понаблюдать за звёздами и рекой, которая должна была особенно широко разливаться в месте деления на протоки. Но сама природа благоволила к пришельцам. Между двумя сильными протоками в дельте Мургаба люди обнаружили совершенно плоское и широкое место. Оно постепенно поднималось над всей долиной на высоту по сухожирица и потому не затаплялось. Примечание. Около 2 м. Конец примечания. А идеально ровная поверхность верха холма позволила строить дома прямо на земле без специального выравнивания. Лев прошагал весь Такыр, измерив его. С севера на юг холм вытянулся почти на 1/10 беру. В таком пространстве могло уместиться всё, что запланировал царь. Вооружившись верёвками и колышками, архитектор разметил стены будущей цитадели, сначала обозначив на земле пересечение линий, направленных от запада на восток и с север на юг, взяв за основу планирования точку пересечения Он прочертил круг и в него вписал квадрат будущих стен царского дворца, оставив большую территорию для всех других построек и оборонительных стен. Прозорливый Зоччи планировал постройки так, словно он видел его глазами орла, воспарившего над долиной. Но масштаб строительства не позволял воздвигнуть всё задуманное за сухое время года. Первые же дожди превратили Такыр в глиняное месиво. размыв все прочерченные линии. О дальнейшем планировании на местности не было и речи. Тогда Лев начал составлять уменьшенный план города под крышей. Архитектор трудился и днем, и ночью. Масло для светильников, расставленных по периметру комнаты, лилось рекой, но царь не ограничивал своего зодчего ни в чем. И вот, наконец, свершилось. Накануне дня зимнего солнцестояния лев закончил работу. Прежде чем посмотреть на нее, Шар-Ам решил сначала еще раз пройтись по холму, на котором вскоре закипит работа. Царь волновался. Его задумка в шаге от воплощения в жизнь. Скоро закончится зима, и то, что сейчас похоже на детскую игру, станет настоящим городом. Северный ветер принес стужу. Шар-Ам втянул голову в плечи. Небо, казалось, опустилось так низко, что еще чуть и шматки облаков лягут на плечи. Царь провел широкой ладонью по макушке. Едва пробившийся ежик волос процарапался по коже. Царь вздохнул и тут увидел на шерстинках Каунакиса белые пушинки. С каждым мгновением их становилось все больше — То ли боги устроили уборку в своих небесных жилищах, то ли облака на самом деле опустились так низко, что верхушки деревьев порвали их оболочку, и все содержимое гигантских подушек посыпалось на землю. «Наркап!» — позвал Шар-Ам своего военачальника. В шерстяном канасе с бронзовыми пластинами на груди и спине Наркап, ожидающий царя в стороне, Тяжело подошел, припечатывая легкие снежные пушинки широкими ступнями, облаченными в глухую кожаную обувь, закрывающие ноги до лодыжки. Шар-Ам, крупный и плечистый мужчина, рядом со своим военачальником выглядел как барс рядом с тигром. — Слушаю, господин! — тихий, но твердый голос прозвучал над головой царя. «Велик», — подумал Шар-Ам, — «силен и отлично управляет войском, прямо линеен, зато безо всяких возражений выполняет приказы, и это самое лучшее его качество». «Наркап, скажи, хватит ли нам воинов, чтобы охранять город величиной с этот Такыр?» — спросил царь, и военачальник озадаченно завертел головой, прикидывая, сколько стражей и лучников надо поставить на этом холме, чтобы ни одна вражеская стрела не влетела на него. «Мало, надо больше. Но если поставить и всадников...» Он сжал губы и повел плечом. «Всадники пусть занимаются конями», — Шар-Ам отвернулся, пряча раздражение. «Все же побольше сметливости его военачальнику не помешало бы. Лучников нужно больше». Присматривайся к людям, выбирай молодых и зорких. Скоро поставим башни, охрана нужна надёжная. Наркап снова осмотрелся. Вокруг кроме них никого не было. Кочевники и те близко не подходили. Да и вождь города Белого Верблюда говорил, что жить они не мешают. Были стычки да и только. Ушли кочевники, отведав чужих стрел. Так иногда кто приблизится из любопытства, но пока никого не трогали, даже в отдаленных поселках. «Господин, сюда к нам путь не каждый купец найдет, не то что воин», — возразил наркап, что удивило царя. «Врага не прогонишь от ворот города, где защита слаба», — ответил царь. «Примечание. Шумерская поговорка. Огонще не сторож, додумался Наркап и рассмеялся. Примечание. Тоже шумерская поговорка. Конец примечания. И то верно. Шар ам поёжился. Ветер усилился и холод пробрался за ворд, да и ноги остыли. Пойдём вниз. Со мной к архитектору заглянешь, посмотришь, какие укрепления он придумал. Прикинешь, сколько лучников, сколько стражи понадобится. Наркап в ответ поиграл топориком, подкинув его и перехватив ниже. — Старается, — подумал Шар-Ам, — а может, просто замерз. В комнате архитектора было сумрачно от чада ламп. Ниши под потолком не могли вытянуть весь тяжелый воздух, а свежим лев и не думал, — так увлекся работой. — Лев! — царь окликнул зодчего, — который сидел в задумчивости в дальнем углу комнаты плана и, не мигая, смотрел на будущий город. «Лев!» Шар-Ам позвал громче, оставаясь на пороге. Седовласый архитектор поднял голову. Судя по его недоуменному взгляду, царь понял, что тот решает очередную задачу будущего строительства. Но вот лев сообразил, кто перед ним, и поднялся во весь рост, едва не сдевая головой потолка. Приветствую тебя, мой царь. Ответив на поклон Зодчего кивком, Шаррам предложил прогуляться. Ты слишком много времени проводишь в этой комнате, так и заболеть недолго. За стенами хороший свежий воздух, холодно, но дышать легко. Накинь ка нас и пойдём. Есть разговор. Лев, нехотя оставил свой план и, последовав совету царя, вышел за ним следом, чуть ли не пополам согнувшись в дверях. Наркап молча сопровождал их. Снежинки падали с неба хлопьями. В воздухе они напоминали белую залу, разметённую ветром, но вблизи каждая из них казалась шедевром небесного ювелира. Симметрия формы Тонкость белых лучиков, тающих на глазах, восхищала. Лев подумал, что и ему хочется создать нечто воздушное и гармоничное, но не такое хрупкое. Но как добиться прочности зданий, если строить их из глины? — Что тебя тревожит? — словно читая мысли зодчего, спросил Шар-Ам, тоже рассматривая снежинки. — Глина! Глина, удивился царь. Я думаю, как сделать из глины твой дворец и храмы, да так, чтобы они служили не только нам, но и нашим потомкам. Я прикинул, сколько нам понадобится кирпичей, и получилась такая цифра, которую я и назвать не могу. Но каждая семья из всех племён, объединённых тобой, должна будет делать кирпичи каждый день, и с утра до ночи. Об этом не думай. Работать будут все от мало до велика и столько, сколько надо. Глины у нас хватит, солома будет. А вот дерево для колонн и перекрытий может не хватить. Берега мургаба не дадут нам этого материала в нужном количестве. Я запретил своим подданным рубить деревья для разведения огня. Пусть собирают хворост, ищут соксаул в песках, топлива есть. Но даже так найти дерево для колонн, о которых ты говорил, оказалось большой проблемой. Левки Вал, соглашаясь с царём, и казалось, его не очень-то и волнует, хватит дерева или нет. А если дерева не будет? Царь задал волнующий вопрос. Архитектор ухмыльнулся в бороду. Тогда будем делать столбы из глины? Царю ответ не понравился. И заметив это, лев вспыхватил, сказав серьёзно: На берегах Мургаба есть старые крепкие деревья, я видел. Поставим колонны в главных помещениях, в тронном зале, в залах ожидания приёма, в святилищах храмов. А в остальных решим по-другому. Не беспокойся, царь. Лев склонил голову, из его пышных волос, удерживаемых кручёной верёвкой, Повязанный поверх лба к затылку, посыпались слипшиеся друг с другом снежинки. Царь провёл ладонью по своей незащищённой волосами голове. В отличие от лба, она оказалась мокрой. Снег таял на темечке и скатывался ручейками на лицо и спину. Что ж, пора под крышу, решил он, почувствовав, что и ноги озябли. Сейчас у тебя будет теплее всего, пошутил царь. Пойдём, расскажешь о плане. Хочу, чтобы Наркап послушал, ему думать об охране. Он должен знать, каковы укрепления. Наркап, почтённо вниманием царя, покашлял и потряс головой, и с неё покатились ручейки растаявшего снега. Стоя на пороге комнаты, царь с волнением в сердце рассматривал глиняные модели будущих храмов и дворца. в планировке, которого Лев особенно преуспел. Сложная комбинация комнат группировалась в центре план. Всё учёл Зосч и анфиладу аудиенс-залов, и переходы между личными покоями царя и его семьи, и комнатами для молений. Внутренние дворики разделяли жилую часть от сакральной, помещения для хранения продуктов от залов для посетителей. Лев обвёл дворец квадратной стеной, оставив за ней все планируемые храмы, посвящённые главным богам: богу солнца, богине плодородия, богу всех вод и богу Хаоми. В эти храмы можно было попасть как из дворца, так и минуя его, что было важно для исполнения ритуалов в присутствии народа. Только дом спящих богов разместил заочче рядом с дворцом, с его восточной стороны. Так потребовал верховный жрец. Это особый храм, лев. Это связь с нашими предками, это их покой. Я расскажу тебе. Слушай. И необычная старинная легенда, передаваемая из уст в уста многие века, зазвучала в новом месте, в плодородном оазисе Мургаба, в чём-то похожем на то место, где она родилась. примечание Имеется в виду между речья Тигра и Евфрата. Конец примечания. Давно это было. Говорят, что боги в те времена часто спускались к людям с небес, чтобы узнать, как мы живём, чтобы подарить избранным новые знания. Иногда боги прилетали все вместе, иногда по одному или по два, но всегда они появлялись в воздухе в светящемся доме. Вот и в тот раз такой дом опустился с неба, но весь объятый пламень. Люди ожидали появления самого Шамаш, но никто не вышел из того дома. Тогда один из жрецов осмелился и подошел ближе. Когда он дотронулся посохом до обгоревших стен, открылась дверь. Жрец вошел внутрь и увидел несколько комнат. В одной из них было пятьдесят семь ниш, и в них лежали боги. Они спали. Пятьдесят семь? Пятьдесят семь, лев! Ибо сказано, все боги разделили небо и землю. Пятьдесят великих богов заняли свои твердыни. Семь богов судьбы поселили трехсот на небе. Примечание. Это отрывок из поэма «Энума Элиш». Конец примечания. Ну, слушай дальше. Жрец долго молился, упав посредине покоев, и боги услышали его. Они ответили жрецу, подарив откровение, суть которого он передал людям. Что они сказали? Что люди должны помнить и чтить своих богов всегда, и тогда когда-нибудь они снова спустятся на землю и снова будут помогать людям. А до того каждого, кто соберется в страну без возврата, спросят, соблюдал ли он дарованные заветы. «А боги, они проснулись?» — не понял лев. «Они исчезли вместе с домом, но мы помним и чтим их, и потому в моем городе должен быть дом спящих богов», — закончил царь. Лев озадачился. Господин, но я должен знать, как э, каким был тот дом, чтобы его построить. Тебе поможет Силлум. После некоторого раздумья решил Шаррам. Лев уже познакомился с этим человеком и даже подружился с ним. Силлум был родственником царицы, он рос вместе с царскими детьми и отличался особой сметливостью и рвением в служении богам. Его стихий был огонь. Ещё мальчиком с селлум замирал перед священным пламенем, заворажённо глядя на игру живых языков костра. Позрослев, он стал жрецом бога Шамаш и сам спроектировал храм, посвящённый своему покровителю. Он же создал две модели печей для приготовления жертвенного мяса. Одна печь была небольшой и предназначалась для мяса мелкого скота, А вторая огромная, грушевидной формы с перекрытием в виде валика, который должен был беречь огонь от осквернения кровью или соком мяса быка или верблюда. Небольшие печи тоже состояли из двух камер: одна для мяса, вторая для огня. Между ними предполагалась стенка, не доходящая до верхнего перекрытия. Через получившееся отверстие жар и будет проникать к мясу. такие печи запланировали во всех храмах и святилищах, а также в сторожевых башнях, что особенно понравилось военачальнику Наркабу. Его воины не останутся в стороне от всех праздников и тоже смогут возблагодарить богов, не оставляя при этом своего поста. Но не только это понравилось Наркабу. Архитектор создал не просто крепкие оборонительные стены в два ряда, Вторая, повторяя первую в плане, окружила и храмы, но сделал их двухъярусными, с широкими проходами между башнями внутри стен. Верхний ярус оставался открытым, но удобным для лучников. Узкие прямоугольные щели открывали хороший обзор, в то же время защищая воинов широкими простенками. А во внешних стенах первого яруса лев сделал сквозные треугольные отверстия, через которые должно проникать достаточно света, а при необходимости там могут разместиться и лучники. Внутри башен будет лестница на верхний ярус. Здесь, здесь и здесь. Лев указал рукой в центр стен. Будут ворота, главные с северной стороны. Сколько башен с каждой стороны ты поставил? Царь не раз посчитал их и задумался. — С каждой стороны по пять, считая с одной угловой, как ты хотел. — И всего выходит двадцать? — Двадцать, господин, — подтвердил Лев. — Четыре угловых и по четыре на каждой стороне. — Должно быть двадцать одна. — Почему? — Лев удивился. — Как математик он спроектировал все верно — Но у царя было особое отношение к числам. «Пять число божественной завершенности», — объяснял он. «Стена с пятью башнями станет неуязвимой. Но что не так с суммой башен?» «Двадцать один — это особое число. Оно получается умножением двух священных чисел, семерки и тройки, и особо почиталось нашими предками». Семёрка это число небесных овец, они есть боги, как утренняя звезда Иштар, а солнце её брат Шамаш. Тройка это три главных бога: Ано, Энлиль и Эа. Примечание. Небесные овцы, дикие овцы, планеты. Жители Месопотамии считали солнце и луну планетами. Кроме них и видимых планет было 5. Венера, Марс, Юпитер, Меркурий и Сатурн. Земля не причислялась ни к планетам, ни к звёздам. Она была центром вселенной, точкой наблюдений для человека. Конец примечаний. Лев озадачился. Но тогда нужна ещё одна башня. Если мы поставим её с одной из сторон квадрата, то нарушим принцип завершённости, да и квадрата не получится. И не надо. Неожиданно возразил Наркап. «Восточная стена должна быть шире остальных. Шамаш появляется на востоке. Там и храм огня будет. Наш город должен встречать бога солнца, как жрец с распахнутыми руками». Шар-Ам и Лев переглянулись. «Поставим еще одну башню, и все». Наркап ладонью провел по взмокшему лбу. Так. Тогда линия Восток-Запад у нас пройдёт по средней восточной башне и между двумя западными, прикинул Лев. Надо перестроить. Царь обошёл план и, не найдя лучшего решения, согласился со своим военачальником. Перестраивай. Время есть. Но не медли. Ещё надо поставить две башни связи небес и земли. Видя, что лев готов сейчас же обсудить новые проекты, царь остановил его жестом, сказав, «Завтра поговорим. Я за тобой пришлю». Шар-Ам вышел, наркап неуклюже встал и поспешил за ним, кивнув архитектору на прощание. Лев, оставшись один, снова задумался. Кроме всего прочего, ему предстояло выбрать место для озера, и не одного — Омовение перед входом в город храм обязательно. Два небольших озера Зодчий предполагал выкопать за пределами храмового комплекса на севере, где будет главный вход, и на западе. А на юге он задумал систему из двух озёр: большого и связанного с ним маленького, вода в которые будет поступать по особым керамическим трубам и очищаться в отстойнике. чистые будем копать между дворцом и стеной. Здесь он прикинул, как разместить озеро между постройками храма, посвящённого богу всех вод Эа. И его мысль завертелась вокруг системы очистки воды и прокладки водоводов. Зима в чёрных песках суровая, но недолгая. 2-3 месяца холодов, и накануне дня весеннего равноденствия Люди уже забывают о стуже, пронизывающих до костей ветрах, редком, но колючем снеге. Первый месяц нового года приносит долгожданное тепло. Примечание. Новый год начинался после дня весеннего равноденствия, то есть в марте. Конец примечания. Солнце всё дольше греет землю, обильные дожди пропитывают её и пробуждают к жизни спящие растения и животных. которые пережидают холод, как и жару, в норах. Черепахи, только проснувшись, медленно, но уверенно бредут по пескам в поисках партнёра для спаривания. Цуслики то и дело торчат столбиками возле нор, вглядываясь вдаль, как бдительные стражи. Не отстают от них и носители колючего панциря ежи и дикобразы. Но их время ночь. Если первые охотятся на всякую мелочь вроде сыранчей, то вторые проходят немалые расстояния в поисках вкусных корешков или корнеплодов. С наступлением весны оживают и люди. Кто-то занят скотом, кто-то уже работает в поле, мастеров всё чаще увидишь возле их жилищ. Вот гончар склонился над сосудом, приделывая к его носику лепные украшения. которые в готовом виде будут похожи на головы БК. Вот плавильщик разжигает печь, чтобы получить медь, а потом, добавив в неё небесный камень и бронзу. Примечание. Небесный камень олово. Конец примечания. А этот мастер из бронзы отлил заготовку печати со сложным перегородчатым рисунком и теперь стучит молоточком, выравнивая края и сбивая заусенцы. Кипит жизнь во всех посёлках Моргуша, но оживление всего в самом городе. На холме каждый день подрастают оборонительные стены дворца. Со всех концов Моргуша тянутся к будущей столице цепочки гружённых мулов и ослов с кирпичами, которых для постройки города требуется несметное количество. За южной стеной копают озеро. Сняв первый песчаный слой, убирают его, а чистую глину загружают в носилки и тащат к стройке, где из неё готовят раствор, которым скрепляют кирпичи между собой и потом обмазывают готовые стены. Кирпичи везде. Сырые сушатся, лёжа длинными рядами на земле, сухие складывают друг на друга и вырастают целые стены, а писарь отмечает на табличке количество добавочных или взятых. Лев всё светлое время суток проводит на стройке, вымеряя стены, сверяясь с чертежами, которые за ним носит добрая свита помощников. Каждая башня, каждый узел, будь то арка или бойница в стене, начертаны на отдельной глиняной табличке. На ней же указано количество кирпичей, их размеры для каждого сооружения. Но у Зодчего осталась одна нерешённая задача это создание прочной платформы для башен связи небес и земли, которые должны вознестись в небо выше всех крыш дворца. Царь одобрил план, предложенный архитекторами ещё зимой. Двухъярусное помещение с комнатами для хранения записей о наблюдении светил с широкими лестницами из 12 ступеней, ведущими в те комнаты и со алтарями в виде квадратного постамента на самом верху каждой башни. Строительство башен началось вместе с обводными стенами дворца, толщиной в 3 кирпича от орца нижнего яруса поднялись по пояс укладчиком стен. Но выкладывать остальные лев пока не торопился. Парадная лестница должна подниматься вместе со стенами, а что должно быть в её основе, чем заполнить воздушную подушку внутри башен, Заченик как не мог решить. Ведь основа лестницы должна быть такой же, как и основа всего сооружения, прочной и надёжной. Глина не подходила. Она трескалась от зноя, деформировалась при попадании воды. Кирпичи Их и так едва успевают делать. Лев соорудил несколько моделей башни с глиняным наполнителем, но ни одна из них не прошла испытаний. Помог в решении этой задачи Селлум. Стены храма огня уже возвышались над стройкой, и с Селлум готовился вскоре возжечь священный огонь в светильще храма. Оставалось немного: построить очаги для жертвоприношения. обмазать святилище белой алебастровой обмазкой, создав образ безупречной чистоты и святости. Но Селлум успевал везде. Он как-то незаметно стал правой рукой царя. Пока старший сын Шар-Ама упражнялся в воинских забавах, не отходя от военачальника Наркаба, Селлум изучал ночное небо, вел записи со слов царя, передавал его приказы. Когда понадобилась помощь в проектировании храмов, силлом не отходил от архитектора, рисуя вслед за ним костяной палочкой печи для жертвенного огня, прикидывая, сколько ниш понадобится в молельнях или тронном зале. И астрономические башни занимали его не меньше, чем архитектора. Боги ли открыли жрецу выход, сам ли он додумался, но его идея сначала удивила лефа. а потом восхитило песок надо сыпать песок столько песка сколько выдержат стены песок лев зачерпнул горсть песка и сжал кулак песок просочился между пальцами а когда архитектор раскрыл ладони вовсе рассыпался он не держит форму и не надо возразил селлум Через плотно пригнанные кирпичи и раствор, скрепляющий их, он не просочится, а будучи ограниченным со всех сторон, и сжиматься не будет. Это не глина. На него и надо ставить башни. Лев не нашёлся, что ответить, он лишь с напряжённой задумчивостью уставился на жреца. Проерим? Проверим. Проверим. Селлум с натянутой улыбкой принял вызов. Вдвоём они принялись за строительство модели башни. Глина быстро просыхала под всё более сильным солнцем, и испытателям за один день удалось как поставить, так и разгромить несколько башен. Но опыт удался. Всё же они добились нужных пропорций между стенами и массой песка. таких, что при дополнительном укреплении стены нижнего яруса прочно удерживали прижатый сверху песок, а он, в свою очередь, выдерживал груз прототипа башни, которая должна была подняться над крышами дворца на 6 роста в среднего мужчины. Но не мелкий песок пустыни решили использовать для засыпки Для подушки больше подошел плотный речной песок, лучше пропускающий сквозь себя воду. Снова поскакали царские гонцы поселением, собирая из всех племен дополнительных рабочих. Но почти все мужчины были уже заняты на строительстве или работали в полях, потому на добычу песка пришли в основном молодые девушки, и потянулась цепочка носильщиц песка от реки к стройке. Селум взгляда не мог отвести от оголенных по самые бедра упругих ног, от прямых спин и длинных шей красавиц. С тяжелыми корзинами на головах девушки двигались не спеша и грациозно. «Тебе жениться надо», замечая вожделенные взгляды жреца, как-то сказал лев. «Выбирай невесту». Все хороши, а? селлом. Но жрец не ответил на улыбку заоччего. Он потушил огонь в глазах, подумав, что лев лезет не в своё дело. Архитектор ощутил досаду. Странности жреца не раз озадачивали его. Влюблённый совместной работой, селлом становился открытым. Казалось, делам помогает дружеское расположение между ними. Но как только они возвращались в обычную жизнь, служитель огня отдалялся, огораживался непробиваемой стеной отчуждения. Такое общение не нравилось Лефу, и, закончив с башнями, он сам отдалился от жреца, решив, что с задачей очистки воды для внутреннего озера справится сам.